Глава пятая. Вымирающее племя. Тридцать мужчин и десять женщин лежали на земле. Большая часть из них была еще жива. Кровь лилась потоками, руки и ноги были переломаны, черепа раскроены, из животов вываливались внутренности. Часть раненых должна была умереть еще до наступления ночи, другие могли прожить несколько дней. Большинство были излечимы. Но рыжие карлики должны были подчиниться закону войны. Сам Нао, неоднократно нарушавший этот закон, признал его необходимым в отношении такого неумолимого врага. Он предоставил своим товарищам и вахам добивать раненых карликов. Это не отняло много времени. Затем люди без плеч занялись врачеванием ран своих соплеменников. Они делали это более искусно и более уверенно, чем у Ламры. Нау казалось, что в этом отношении Вахи превосходят людей его племени, но во всем другом они уступали у Ламрам. Их движения были вялые и медлительны. Чтобы поднять одного раненого, им требовалось усилие двух или трех человек. Иногда их охватывало какое-то странное оцепенение, глаза останавливались, Руки опускались, как мертвые. Женщины, пожалуй, были более проворны, ловки и изобретательны. Побыв некоторое время среди вахов, Нау заметил, что вождем племени является женщина. Но и у женщин были такие же печальные, мутные глаза, такие же грустные лица, как и у мужчин, волосы редкие, растущие пучками, с просветами чешуйчатой кожи. Сын Леопарда невольно вспомнил о густых, длинных волосах женщин своего племени, о прекрасных волосах Гамлы. Несколько женщин и двое мужчин осмотрели раны уламров. Спокойная мягкость исходила от их движений. Ароматными листьями обтирали они кровь, покрывали раны мятой и перевязывали их лианами. Это говорило о том, что союз между уламрами и вахами Заключен прочно. Нау подумал, что Вахи несравненно менее жестоки, чем его соплеменники, пожиратели людей и рыжие карлики, и он не ошибся в своем суждении. Предки Вахов научились обтачивать камни и обжигать дерево раньше других людей. В течение тысячелетий племя Вахов занимало обширные равнины и леса, тогда они были сильнейшими из племен. Их оружие наносило глубокие раны, они были сильны, их мускулы крепкие и неутомимы. Они говорили на более совершенном языке, чем остальные племена, подобные им. Их поколения быстро размножались. Так было много тысячелетий тому назад. Но потом рост племени прекратился. Они не знали причин своего упадка. Их тела стали более хилыми движениями длительными. Их язык перестал обогащаться, затем и совсем обеднел. Их хитрости стали более грубыми, менее изобретательными. Они хуже владели оружием, теперь менее совершенным. Но наиболее верным признаком их упадка было непрекращающееся ослабение их мыслей и движений. Вахи быстро уставали, ели мало, спали много — Случалось, что зимой они погружались в спячку, как медведи. Из поколения в поколение уменьшалась их способность рожать детей. Женщины с трудом производили на свет одного ребенка или двух, выращивать их было очень трудно. Тем не менее, женщины обнаруживали большую жизнеспособность, чем мужчины, большую выносливость, мускулы их были крепче. Женщины охотились, ловили рыбу, точили оружие, сражались за семью и племя наравне с мужчинами. Постепенно более крепкие, деятельные и жизнеспособные противники оттеснили вахов на юго-запад. Множество вахов было истреблено рыжими карликами и кзаммами. Вахи бродили по земле как бы во сне, с остатком былых знаний. Они сохранили кое-какие орудия, более сложные, чем те, которыми пользовались их противники, да несколько навыков, говорящих о былом расцвете их ума. Они жили на болотистых торфяных землях, прилегающих к рекам, на берегах больших озер, а иногда в просторных пещерах, вырытых почвенными водами, соединенных между собой извилистыми проходами. Чувствуя себя слабыми, медлительными, менее подвижными, чем противники, они предпочитали избегать борьбы, но зато в искусстве скрываться они достигли высокого совершенства. Ни одно животное не умело так искусно заметать свои следы. Подземные жилища вахов были до того искусно замаскированы, что их не могли найти даже собаки и волки, не говоря уж о человеке, с его более слабым, чем у животных, обонянием. Только в одном случае эти пугливые и вялые существа становились дерзкими и отважными. Они рисковали всем, когда нужно было выручать соплеменника, которому грозила опасность. Некогда это чувство кровной связи делало племя Вахов непобедимым. Несмотря на то, что рыжие карлики были опасными врагами, Вахи не побоялись выйти из своих подземелий, чтобы выручить раненого товарища, которого подобрал Нао. Сын Леопарда, после того, как Вахи перевязали ему раны, вернулся к гранитному гребню, чтобы взять клетки с огнем. Он нашел их в полной сохранности. Маленькие огоньки еще теплились в них. При виде их победа показалась Нао более полной и более радостной. Не то чтобы он боялся потерять огонь, нет, ведь костры рыжих карликов еще горели, но в нем говорило какое-то темное суеверие. Ему пришлось выдержать такую борьбу за эти маленькие огоньки. Будущее было бы страшным, если бы эти три огонька погибли. Он с торжествующим видом перенес плетенки с огнем в становище вахов. Они смотрели на него с любопытством, а предводительница Орды покачала головой. Уламр объяснил ей жестами, как люди его племени утратили огонь, и как он, Нао, сумел его снова завоевать. Но никто не понимал молодого Уламра, и вождь с грустью спрашивал себя, что это за люди, не из тех ли они жалких племен, что не умеют согреваться в холодные дни, не умеют отгонять ночь, жарить пищу. Старый гун говорил, что такие племена существуют. Это низшие существа, они хуже волков, так как не обладают тонкостью их слуха и обоняния. Нао, охваченный жалостью к вахам, стал показывать им, как разжечь пламя, как вдруг заметил среди ивника женщину, которая ударила одним камнем а другой. Посыпались искры, вдоль сухой тонкой травинки, Заплясала маленькая красная точка, затем загорелись ветки. Женщина тихонько раздувала огонь, он стал пожирать свою пищу. Сын Леопарда застыл в изумлении. Он подумал, «Вахи прячут огонь в камнях». Подойдя к женщине, он старался получше рассмотреть, что она делает. Инстинктивно женщина сделала недоверчивый жест — Затем, вспомнив, что этот человек спас их от гибели, она протянула ему камни. Он жадно рассматривал их и, не найдя ни одной трещины, изумился еще больше. Он их ощупал. Камни были холодные. Нау спрашивал себя с беспокойством, каким образом огонь вошел в эти камни и почему же он не разогрел их. Он вернул камни с тем чувством страха и недоверия, какое внушают людям таинственные и незнакомые предметы.